28. Погода просияла, как будто специально для меня, не вылезавшей из дома несколько дней подряд. Заснеженный пейзаж, такой же знакомый, как отражение в зеркале. Шумахер лежал на подоконнике, дерзко распушившись и жмурясь от солнечных лучей. Солнечная зима. Что может быть лучше? Только солнечное лето. Похоже, я совсем потеряла связь с реальностью. А потом приехала мама. Это был понедельник. Мама долго обнимала и жулькала меня, как будто я до сих пор младенец в подгузнике, а не взрослая женщина с прошлым. Всё равно даже объяснить не могу, как я была рада. Пока она раскидывала вещи по полочкам, я готовила обед. Я очень люблю готовить для кого-то, не для себя. Мама напевала песенку в ванной. Меня поразило, что песенка была современной. Да и одета мама была модно, не в пример мне. Я привезла тебе блузку в подарок. Не знаю, понравится, нет... «Блузка мне не понравилась, но я сделала вид, что в полном восторге». За обедом мама спросила, «Что, Вадик?» «Был период сближения, был и закончился. Ребенка вам надо было родить», — вздохнула мама. «Семья без ребенка — это не семья. А что, отец не звонил?» «Деланное безразличие. Нет, давно не слышно. Даже не знаю, как он там». Долгий вздох. «А что твой муж?» «Эдик, отлично! Купил мне машину, представляешь? Сейчас надо в автошколу записываться. А ты чем занимаешься?» «Судя по сложному взгляду, новая книга?» «Ну, что-то вроде того». «О чем?» «О пропавших туристах». Мама положила ложку. «Почему вдруг? У тебя ведь в основном для мурту ужур ты, конечно, не обижайся». «Я и не обижаюсь». Мама курила свои тоненькие сигаретки и пила беспрерывно чай, а потом вернулась к прежней теме. «А где они пропали, эти туристы?» на Северном Урале. Слушай, оживилась мама, а ты помнишь, что мы с твоим папой тоже бывалые турики? Он ведь меня и на охоту, и на рыбалку с собой брал. Помню, и меня тоже пытался. Мама засмеялась. Глубокая затяжка, дым в потолок. Шумахер сидит скорбно у своей мисочки, будто пришел на ее похороны. Году в 62 кажется, мы с отцом и еще двумя нашими друзьями, ты должна помнить дядю Толю, дядю Петю, ходили в поход по северу области, где Новая Ляля. Там места очень красивые. Дело было, естественно, летом, потому что зимний туризм я вообще не признаю. Так вот, костерчик развели, палаточку поставили, поели, поговорили, посмеялись и спать. Устали, как галерные. Мужики быстро отрубились, а я все никак уснуть не могла. Лежу, думаю обо всем. Ночь тихая, спокойная, и вдруг раздается «ту-ду, ту-ду, ту-ду». Знаешь, как будто поезд едет. Я из палатки вылезла осторожно, прислушалась, вокруг ничего. Залезла обратно. Опять «ту-ду, ту-ду, ту-ду». Тут до меня дошло, что звук откуда-то снизу доносится, из-под земли. Я отца разбудила, говорю, давай, Миша, послушай, или я с ума сошла, или что. Он прислушался, точно говорит, поезд. Не иначе какие-то секретные подземные дела». Надо, говорит, поутру двигать отсюда поскорее и не болтать. Так мы и сделали. Даже Толи с Петькой не рассказали. А потом уже отец ходил в те места один. И кто-то из местных мужиков ему рассказывал, мы в этих лесах подземные аэродромы и другие чудеса. Бывало, идешь в лес за ягодой, и вдруг военный появляется. И так же исчезает. Люди говорят, что там секретные лифты, которые прямо в подземелье уходят. «Новая ляля — это ведь очень далеко от перевала», — сказала я. И тут мама возмолилась, расскажи. Пока я пересказывала ей саму историю, стало совсем темно. Что поделаешь, январь темнеет рано, темнает, как говорят на севере. И ты вот так сидишь каждый день, читаешь всё это и тут же пишешь, а завтра ещё и на улицу выйду. Завтра годины, пойду к ребятам на могилу. Может, почитаешь что-нибудь для меня на ночь? Мне интересно. Не самое подходящее чтение на сон грядущий, но она сама попросила. Я уступила маме кровать, а себе постелила на раскладушке рядом. Шуми долго не мог решить, где он будет сегодня спать. Наконец все же пришел ко мне, свернулся колесиком. Читала вслух дневник участницы похода Калмогоровой. 24 января 59 года. Вчера вечером около девяти погрузились в поезд номер 43. Наконец-то. Нас десять человек. Беенко Славик не пошел, не отпустили. Едем вместе с группой Блинова. Весело, песни. Около восьми утра приезжаем в Серов. На вокзал не пускают. Поезд на Евдель идет в шесть тридцать вечера. Ищем помещение. Попытки попасть в клуб справа от вокзала за столовой в школу неудачны. Наконец находим железнодорожную 41-ю школу, метров 200 от вокзала, где нас очень хорошо встретили. 30 января. Сразу 30-е? Почему? Мне кажется, они очень сильно уставали в этом походе. Действительно уставали. Не до дневников было. С утра минус 17, похолодало. Дежурные, повторно Колеватов и Тибоза, вчерашний медленный сбор, долго разводили костер. С вечера постановили на 8 минут с момента подъема вставать и освобождать палатку. Поэтому все давно проснулись и ждут эту команду. Но бесполезно. Около 9.30 утра начался пассивный подъем. Коля Тештута с утра. Собираться никому неохота. А погода... В противоположность остальным тёплым дням сегодня солнечный холодный день. Солнце так и играет. Идём, как и вчера, по Мансийской тропе. Иногда появляются на деревьях вырубки, Мансийская письменность. Вообще очень много всяких непонятных таинственных знаков. Возникает идея нашего похода в стране таинственных знаков. Знать бы эту грамоту, можно было бы без всяких сомнений идти по тропе, не сомневаясь, что она уведёт нас не туда, куда нужно. Вот тропа выходит на берег. Теряем след. дальнейшим тропа идет левым берегом, Мауспи, но упряжка оленей прошла по реке, а мы ломимся по лесу. При удобном случае сворачиваем на реку, по ней идти легче. Около двух часов останавливаемся на обед. Привал. Корейка, горсть сухарей, сахар, чеснок, кофе запасенное еще утром. Вот наш обед. Настроение хорошее. Еще два перехода, пять часов, время остановки на ночлег. Долго искали место, вернулись метров на двести назад. Место прелестное. Сухостой, высокие ели. Словом, все необходимое для хорошего ночлега. Люда быстро отработала, села у костра. Коля Тибо переоделся. Начал писать дневник. Закон таков, пока не кончится вся работа, к костру не подходить. И вот они долго спорили, кому зашивать палатку. Наконец Тибо не выдержал, взял иголку. Люда так и осталась сидеть. А мыши или дыра, их было так много, что работы хватало на всех. С исключением двух дежурных и Люды. Ребята страшно возмущены. Сегодня день рождения Саши Каливатова. Поздравляем, дарим мандарин, который он тут же делит на восемь частей. Люда ушла в палатку и больше не выходила до конца ужина. В общем, еще один день нашего похода прошел благополучно. И через два дня все. Мамин голос прозвучал незнакомо, хрипло. Да. Знаешь, я теперь точно не усну. Ты отдыхай, тебе работать завтра, я бы что-нибудь почитала. «Выбирай, что хочешь», — махнула рукой в сторону книжных полок. Мама спросила, «А можно мне прочитать то, что у тебя уже написано про перевал Дятлова?» Не хотелось показывать сырую работу, но я не умею отказывать маме. «Если будешь читать с монитора», — мама уже усаживалась за рабочий стол.